Глава девятнадцатая. Кристина. Не знаю, сколько я там в итоге просидела, какой-то момент начала гадать, а выглянет ли Ярослав Андреевич из окна, чтобы увидеть, как там мое свидание заканчивается. Но нет, не было намека на то, что на меня вообще кто-то смотрит. Да из чего бы он стал? Ведь ясно дал понять, что между нами все кончено. Было оно вообще или нет. Хмурюсь, подавляя мысль, что знаю же, все у нас было. Пусть и недосказано, на дистанции, но чувствовалось так остро, что глупо отрицать. Я, конечно, пыталась. Объясняла себе все его обычным увлечением, а свою реакцию его привлекательностью, не более. Запрещала себе влюбляться, не давала нам углубляться, но оно все равно было. Что бы я ни делала с этим, как ни бежала. Но ведь даже на той же презентации новой программы, его канала, куда я была приглашена в роли видеооператора, Ярослав Андреевич, окружённый девушками, не выглядел сияющим. Скорее отстранённым, И не смотрел он на них так, как на меня. Даже в течение этих двух с половиной месяцев я ловила его взгляды на себе осторожные, недолгие во время лекций, семинаров и между ними. Ярослав Андреевич очень старался сохранять субординацию эти месяцы, но то, как он смотрел, неизменно заставляло мое сердце пропускать удары. Кто бы знал, как тяжело мне было играть роль равнодушной. Наконец поднимаюсь с скамейки, еще раз окинув взглядом дом Ярослава Андреевича, а потом чуть помедлив. Выбрасываю букет цветов, которые мне Виталик подарил. Причем не просто выкидываю, а именно в урну, стоящую ближе всего к подъезду препода. Ну и пусть это глупо. Но да, я надеюсь, что Ярослав Андреевич хотя бы утром увидит их тут и поймет, что я избавилась от букета. У лифта я уже чуть не всхлипываю, осознав, что даже если и заметит, ничего не будет с этим делать. Может, ему вообще все равно уже... Он ведь так смотрел, слишком надрывно сначала и пусто потом, когда говорил, что не будет мне мешать. А я ведь даже, наверное, привыкла, что Ярослав Андреевич меня влюблён. Подсознательно знала, что так оно будет и в конце семестра. И с этой мыслью спокойнее было, теплее, надёжнее. Будто я не одна была, даже когда формально жила своей жизнью. А теперь Ярослав Андреевич резко чужим становится. И от этого вдруг страшно. Так что новый вдох с трудом делаю. И когда только слезы успели застлать глаза. В квартиру захожу только, когда более-менее успокаиваюсь и удовлетворяюсь своим внешним видом в зеркале. Конечно, Даша уже знает обо всем, что у меня творилось в личной жизни последние два с половиной месяца. Но я не хочу сейчас снова заводить эту тему. И без того плохо. Опять разревусь. Я просто должна пережить эту ночь. А завтра, столкнувшись в универе с Ярославом Андреевичем, снова увидеть хотя бы немного отблесков того взгляда, каким обычно на меня смотрят. Вот увижу, и легче станет. А потом я с ним поговорю. Попробую объяснить, кто такой Виталик и что вообще было. «Ты это видела?» С порога встречает меня Даша, в голосе которой такой энтузиазм, что мгновенно в реальность возвращаюсь. Пытаюсь настроиться на ее лад, даже улыбку выдавливаю. Почти искренне, почти удается не думать о Ярославе Андреевиче больше. «У тебя 10 тысяч подписчиков?» Стараюсь угадать, ведь подруга это время не теряла, развивала свой блог, рекламу даже брала. «Нет, пока восемь». Даша ненадолго приунывает, но почти сразу перестраивается. Я про Ярослава Андреевича. Он недавно интервью давал на канал, который я смотрю. Там про тебя тоже было. Вроде бы успокоившееся сердце, снова взволновано, пропустив удар, принимается биться сильнее. Не видела. Говорю, еле слышно. А что там? Если коротко, то тебя любят. Довольно сообщает Даша. А более подробно сейчас сама увидишь. Пошли. Подруга тянет меня в комнату, едва успевая разуться. Но я и не против. Переодеться и помыть руки потом успею. Меня чуть ли не разрывает, когда я снова вижу Ярослава Андреевича. Пусть и на экране ноутбука Даши. Со вчерашней записью и непривычно сосредоточенного. Он ведь интервью раньше совсем редко давал. В формате видеозаписи уж тем более. Это я узнаю из первого вопроса. Как и то, что Ярославу Андреевичу немного волнительно, ему и волнительно. Это кажется настолько невероятным, что даже умиляет. Нравится мне такой собранный и живой математик, не стесняющийся признаваться в своих слабостях. Глядя на него, слушая и впитывая каждое слово, понимаю, что в этом во многом сила: быть настоящим, чувствовать, открываться миру возможностям, людям, а не, как я, отстраняться при первой неудаче. Даша суетится с вещами, которые сегодня купила, параллельно поглядывая то на меня, то на экран. А я, наверное, и моргаю гораздо реже, неотрывно пялись на Ярослава Андреевича, слушая его и чувствую так, будто я там, где-то рядом. Из первых вопросов и ответов я узнаю, что раньше он не давал интервью, потому что не хотел светиться в медийном пространстве. Отдалял этот момент как мог. Но в последнее время его проекты расширяются, а потому без этого уже никак. Хотя известность и приложенные к ней последствия вроде полоскания его личной жизни, появления поклонников и тому подобное не для него. Ярослав Андреевич просто работает в сферах, которые ему интересны. Это хорошо и просто ему дается. Вот и все. Дальше я, благодаря интервьюеру, слушаю о достижениях в его основной профессии. Например, что телеканал Ярослава Андреевича, который я, кстати, теперь гораздо чаще посматриваю, в этом году вошел в первую пятерку самых популярных в нашей стране. А это круто, с учетом, что контент у него скорее интеллектуально-развлекательный. Чем не мозги отключить? А еще упоминается, что Рассветов – самый молодой из владельцев каналов во всем телевидении. Об этом я в целом и так догадывалась, но гордость пробирает слушать, как быстро и сколько всего Ярослав Андреевич добился, как процветало его дело, с чего началось, а ведь он придумал концепцию еще в универе. Отчасти поэтому теперь и студентов к себе набирает, помнит себя таким. Правда, тогда ему шансов мало кто давал. Советовали сперва отучиться, а не на первом курсе за серьёзные дела браться. Обсудили и преподавательскую деятельность Ярослава Андреевича, благодаря чему я узнала, что он собирается с ней завязать, что этот семестр последним будет, а потом и времени на преподавание будет сложно выделять, а интерес уже ослаб. Неожиданно, конечно, но, наверное, правильно. Да и в целом, у меня новость не вызывает особых эмоций. Ведь я узнала, что Ярослав Андреевич преподаватель лишь в начале семестра, когда у нас вести стал. Потому не воспринимался он у меня в этой роли. Не только потому, конечно. Долго погружаться в эту тему мне не дают, ведь интервью активно продолжается. «Если что, про тебя там на 29-й минуте». Неожиданно говорит Даша, проходя мимо меня к зеркалу, чтобы примерить новое платье. В конце, в общем, автоматически нажав на паузу при звуке голоса подруги, я слегка мнусь. С одной стороны, так и подматывают услышать, что там про меня было. Тем более после Дашиного «Если коротко, то тебя любят». Но с другой, у меня рука не повернется промотать Ярослава Андреевича. Я тут ли не каждое его слово впитываю, и мне интересно. К тому еще и волнительно, если он говорил обо мне. Это ведь особенный момент. Хочется как-то успокоиться, чтобы полноценно в него погрузиться. А не вот так резко, после того, что совсем недавно во дворе было. А ведь само интервью как раз позволяет вытеснить лишние тревоги из головы. Ведь я лучше узнаю мужчину, к которому так тянусь. И больше понимаю, что не имею права и дальше сомневаться в нем. В нас. Я лучше полностью посмотрю. Отвечаю, не глядя на Дашу, и тут же включаю дальше. Конечно, не обходится без обсуждения благотворительности, которой активно занимается Ярослав Андреевич. И рассказывая об этом больше, он упоминает и меня. Мое видео. От этого сердце сладко сжимается, а ведь это еще не то самое упоминание, о котором подруга говорила. Вздыхаю, стараюсь унять легкую дрожь по телу. Благодаря Ярославу Андреевичу моя работа и так в гору пошла. Мне гораздо чаще стали делать крутые заказы, и ценник поднялся легко. Но этот мужчина все равно продолжает меня поддерживать, причем как само собой разумеющееся. Я ведь всегда это чувствовала, даже когда очевидных проявлений не было. Слушаю дальше, уже не понимая, как могу продолжать спокойно на месте сидеть, и хотя уже другое обсуждают все равно не получается унять взволнованность. Узнаю всякие разные любопытные мелочи, вроде прошлого Ярослава Андреевича, что он один ребенок в среднестатистической семье и что темой благотворительности заинтересовался чуть ли не с детства, потому что и родители помогали по мере возможности другим, да и жили тогда рядом с детским домом. Район, в котором вырос Ярослав Андреевич, мне, кстати, знаком. Мы там с Дашей как-то гуляли. Еще я слышу мнение Ярослава Андреевича о всяких разных событиях, как медийных, так и политических. Оно, кстати, очень совпадает с моим. Да, и аргументировано так, что не могу не восхищаться его уровнем знаний в разных сферах, будь то история, экономика, политология или даже математика. Причем обосновывает он свою позицию при этом не скучными сухими фактами а с юмором преподносит, а и живо. В общем, далеко не глупый, пафосный популизм, которым сейчас чуть ли не каждое второе мнение по важным вопросам напичкано у известных людей. А Ярослава Андреевича можно слушать вечно. Вот и ведущий тоже больше слушает, чем говорит. Улыбки, легкость интервью, ощущение дружеской беседы. Так и не скажешь, что Рассветов раньше не светился в подобных шоу. Я настолько увлекаюсь, что даже не сразу понимаю, что вот и наступает тот самый момент, о котором говорила Даша. Она, кстати, улавливает. Сразу рядом садится, посматривает на меня с улыбочкой. Нет, я не одинок. Точнее, формально, конечно, свободен, но по факту нет меня окончательно и бесповоротно приковало к той самой единственной. Ярослав Андреевич так серьёзно об этом говорит, что и без того важные слова буквально впечатываются мне в сознание. И я сглатываю, бросив взгляд на подругу, на лице которой всё та же хитрая улыбочка. А Расскажите подробнее. Я уже упоминал её, когда говорил о видеопрезентации своего фонда. Со вздохом выдаёт Ярослав Андреевич. Он, когда обо мне говорит, так заметно перестраивается, что может даже молчать. И без того очевидно всё. Где были мои глаза? Хотя, скорее уж, мозги. Эта девушка зацепила меня сразу. Так сильно, как никто до неё. Но о том, что это любовь, я понял лишь недавно. И, наверное, отчасти поэтому согласился на интервью. Я, наверное, не дышу и сомневаюсь, что моргаю. Вот как? Вы хотите публично признаться ей в любви? — Не совсем. Загадочно ухмыляется Ярослав Андреевич. Лучше лично. Но хочется уже поскорее это сделать. Поэтому здесь хочу объявить во всеуслышание, что мне никто другой больше не нужен. И не к чему больше ждать. Это не изменится. Жар мгновенно приливает кожу от этого очевидного намека на бессмысленность нашего с ним соглашения. Ярослав Андреевич дает понять, что любит меня, причем объявляет это открыто всем, кто там еще им заинтересован. А таких, я уверена, немало. И это его не к чему больше ждать? Я чувствовал, для чего это условие ввела. Себя я, конечно, могла обмануть что таким образом отделаться от него хотела. Но в глубине души знала причину. И он, видимо, тоже. Я хотела получить доказательство серьезного к себе отношения. И вот оно. Вот только было это вчера. А сегодня, несколько минут назад, Ярослав Андреевич заявил мне, что теперь не будет мне мешать, чтобы я делала, что хочу. И казался при этом таким равнодушным, что даже после его признаний на всю страну мне не по себе. Интервью заканчивается. Я скорее на автомате говорю что-то Даше, отвечаю на ее слова. Толком даже не вникаю на какие. В голове на батом бьет страх, что я все испортила, что у меня было столько всего, а я не ценила, не понимала. Снова включаю видео. Тот самый момент, когда Ярослав Андреевич говорит... Что ни к чему больше ждать. Слушаю эти слова, параллельно подойдя к зеркалу, смотрю на себя, уже зная, как поступлю, готовлюсь, настраиваюсь, стараюсь взять себя в руки и не так шумно дышать. Даш, я пойду. Не отрывая взгляда от собственного отражения, не громко, но решительно проговаривая. Но, а задача на начинает подруга. Потом все обсудим. Уже совсем уверенно пресекаю, развернувшись к ней. Не знаю, что сейчас в моем взгляде, но Даша перестают смотреть непонимающе. Опять улыбаться начинают. «Ты к нему?» — спрашивает, поднимаясь вслед за мной. А я уже в коридор выхожу. Всё равно ждать, когда румянец с моих щек спадет, судя по всему, бессмысленно. Как успокоить сердцебиение. «Да». Отвечаю, уже обуваюсь. «Ага, ну то есть тебя не ждать». С коварной ухмылочкой подразнивает Даша. Но я на это уже не отвечаю. Просто выскакиваю из дома, даже не застегнув куртку. В дверь подъезда Ярослава Андреевича я попадаю без лишних препятствий. Легко, даже не заморачиваясь тем, что номер квартиры не знаю. При мне как раз выходит какая-то компания, вот я и захожу. Это будто даже знак, что все делаю правильно. И пусть я в них не особо верю, но сейчас готова поверить чему угодно. Лишь бы хотеть немного успокоиться. Выровнять сбившееся дыхание вот совсем не выходит. Хотя не бежала вроде бы, да и наверх на лифте поднимаюсь. Этаж и таши направление помню каким-то чутьем. Несмотря на то, что была тут только однажды, иду без сомнений. Точно знаю, куда. И вот останавливаясь перед, и я уверена, нужной дверью, тут и понимаю, что проще было решиться, чем сделать. Никак не могу нажать кнопку звонка. Снова вспоминается неживой взгляд Ярослава Андреевича и его равнодушные слова о том, что не будет мешать мне. Даже интервью, которое я себе старательно напоминаю, не сразу придает уверенности. Но постепенно все-таки успокаиваюсь. Ведь стоит только сделать шаг назад, как паника и пробивает. Снова этот страх что вот-вот и потеряю Ярослава Андреевича навсегда. Даже не сразу сознаю, что вообще-то уже нажимаю кнопку звонка. Понимаю это лишь когда дверь внезапно открывается. Сердце пропускает удар, но тут же отрабатывает вдвойне. И начинает стремительно биться. Передо мной Ярослав Андреевич. Смотрит озадаченно и выглядит не как обычно. На нём простые штаны и свободная светлая майка. Домашняя одежда? Ему идёт, как, впрочем, наверное, всё. Некоторое время висну. будет ли уместно начать диалог именно с этого? Во пересыхают. Мысли смешиваются в невообразимый поток, и я только и могу, что неотрывно, смотреть на Ярослава Андреевича распахнутыми глазами. И что ты тут делаешь, Смирнова? Ярослав Андреевич спрашивает чуть сниженным голосом, от которого у меня тут же по спине бегут мурашки. Что-то я совсем заторможенная. Облизываю пересохшие губы, судорожно подбираю слова, только на ум не приходит. Просто смотрю ему в лицо и хочу поцеловать. Сердце колотится в груди, еще стремительнее при этой мысли а в голове уже всплывают воспоминания о нашем первом поцелуе, в котором было больше искренности, чем во всех других моих действиях в жизни. Взгляд Ярослава Андреевича меняется. Глаза темнеют и сужаются. Он делает шаг в мою сторону, но резко останавливается. «Ты скажешь сама, или я должен догадаться?» Вопрос, заданный чуть хрипловатым шепотом, заставляет меня вздрогнуть и перевести дыхание. Но он же придаёт и сил. Ведь вижу, насколько Ярославу Андреевичу не всё равно. Я его не потеряла. Немного нетвёрдой походкой сокращаем между нами расстояние. При этом продолжаю смотреть ему в глаза. Это придаёт сил. И хотя внешне мой любимый мужчина кажется отчуждённым, В глубине его глаз вижу безмолвную поддержку. Вот чувствую, и все тут. Любимый мужчина. Я впервые об этом думаю. И эта мысль отзывается волнительным томлением по телу. Я делаю, что хочу. Вспоминаю его слова и смущенно улыбаюсь. А потом решительно берусь за его ладонь. И кажется, ты обещал мне не мешать. Добавляю, неформально обратившись и плотнее придвигаюсь к замершему Ярославу Андреевичу. Кладу свободную руку ему на грудь, приподнимаюсь на цыпочки, почти смешивая наше дыхание, и застываю, оставляя дальнейший ход за ним.